Глава 41. На финишной прямой «Мы не стали спорить с Дитером. Это было бы глупо. Он и так сможет найти компанию, то были его слова. Элен тоже поняла ситуацию. Она прекрасно знала, что больше мне некого позвать. Впереди оставались считанные дни. Надо было хорошенько подготовиться». и я поразился тому, как быстро изменилось мое времяпрепровождение. Изменился город, изменились люди. Я словно окунулся не в другую эпоху, а в другую вселенную. Снова. «Во-первых, — сказала мне Елен, как человек более опытный, — сперва нужно позаботиться об одежде. В первую очередь, — добавила она, изображая себя строгого педагога, как будто от нового костюма или платья зависела чья-то жизнь. Хорошо-хорошо, я не стал даже спорить, когда девушка, следующим же днем, еще толком не способная шевелить рукой из-за перевязки, потащила меня к портному. Сухопарый и долговязый, сперва он встретил нас натянутой, вымученной улыбкой. Когда Элен принялась вполне по девичьи выбирать материалы, касаясь всего руками, портной нахмурился. успокоил его мой титул. Чуть поджав губы, он тут же перестал мешать девушке выбирать, а через пару минут, убедившись, что нет никакого подлога или шутки, сам присоединился к ней. Мне все эти особенности были, если честно, абсолютно по барабану. Во что меня оденут, какой длинные должны быть рукава и прочие глупости, которыми я никогда не увлекался, воспринимались мной как мучительная необходимость. «Зря вы так, Максим!» Примерно через сорок минут подбора заявил портной. «Во дворце на все это смотрит очень дотошно, пристально. Заявитесь вы туда, в чем попроще, и все. Считайте, как грязью обольют. Пойдут сплетни». «Мне правда все равно», — Белиш покачал головой. «Это требуется на один раз, не больше». «И тем более это важно!» Уперся портной, а за его спиной Элен кивала головой. «Ведь вы в первый раз окажетесь на таком важном мероприятии, да?» «Да», – ответил я, – «и думаю, что в последний». «Рости, скепсис вам не к лицу», – отмахнулся портной. «В следующем году еще придете». «Кстати, а почему вы пропускали его столько раз?» «В отъезде был», – выдал я, но совсем не сразу. «Дела с поместьем». «А как же управляющий?» Он начал стыковать между собой несколько кусков ткани, а потом примерять их на меня, что он совсем бестолковщина. Елена отчаянно делала какие-то жесты из-за спины портного, пытаясь натолкнуть меня на какую-то важную мысль, но только сбивала с собственных. Мне надо было придумать что-то стоящее, поэтому я просто повторил историю, что рассказал мне Максимилиан. «Вполне правдиво, между прочим». Девушка поджала губу, задумчиво качнула головой и подняла вверх большой палец, тогда как портной попросту застыл с тканями в руках. «Что ж это многое объясняет, молодой человек? С вашим статусом и внешними данными сидеть дома было бы настоящей потерей для нашего благородного дворянского общества». Он улыбнулся и продолжил складывать материалы. Простите меня за мой сарказм. Нынешнее общество стало куда менее благородным, чем прежде. Хотя многие вещи замечаешь лишь с возрастом. Примерки возобновились, тогда как мужчина продолжал, пусть изредка, делать замечания относительно нынешнего состояния дел. Вполне ожидаемо. В другом мире были те же проблемы, что и везде. «Думаю, для первого раза все готово». «Для первого», — уточнил я, осторожно поворачиваясь перед зеркалом, чтобы десятки булавок не вонзились мне в тело. «Конечно», — утвердительно кивнул портной. «Вам же надо срочно? Завтра приходите еще раз, будет готов черновой вариант. И как раз успеете». «Ага», — растерянно ответил я. Перед выходом пришлось оставить портному банковский чек, А раз средств имелось предостаточно, то я расщедрился еще и на чаевые, добавив некий процент к обозначенной мужчиной и без того немалой сумме. «Пошли в номер уже», – не выдержал я. «Мы полтора часа потратили на этот дурацкий костюм, и я устал». «Нет, ты не надейся!» – в глазах Элен горел настоящий огонь, которого я не видел даже во время ее выступлений на корабле. Она схватила меня за руку и потащила вперед в сторону противоположную отелю. «Чего еще нам надо? Хорошие манеры мне там даром не нужны, это я все уже узнавал». «Ты как ребенок, неужели ты думаешь, что одного костюма хватит? Это ведь бал, танцы!» Она даже подпрыгнула на месте, а потом зашипела, схватившись за рану. «Ты не забываешь про мась?» – спросил я обеспокоенно. Помню. Девушка прикрыла глаза и почесала рану через бинты и одежду. «Или ты умеешь отлично двигаться?» «Что-то сомневаюсь», — добавила она скептически. «Ты все равно не сделаешь из меня танцора за два дня». «Ну, хотя бы не опозорюсь. А вообще скажи, разве ты не чувствуешь?» «Чего?» «Чего-то радостного!» И Лена на мое плечо, мечтательно посматривая по сторонам. На улице развешивали флаги, перекидывали растяжки, дополняли освещение новыми элементами. Работа делалась быстро, и за несколько минут трудяги с приставными лестницами преобразили три пары фонарных столбов. Улица менялась на глазах. — Тебе радостно, но не мне, — мрачно ответил я. — Прости, — заметив, как она быстро погрустнела, я поспешил ее утешить. — Я понимаю, что у тебя закончились трудности. «Ивана, нет, граф тебе не помеха больше. Ты можешь, наконец-то, заняться и своим здоровьем». Мои слова не произвели должного впечатления на певичку. А мне кажется, что мне еще долго не разобраться во всем происходящем. «Что, плохое предчувствие?» «Слишком плохое». «Это дворец императорской семьи, самое защищенное место. Там не может произойти ничего дурного», принялась успокаивать меня Элен. «Когда ты на финишной прямой ждешь подвоха с любой стороны!» «Ну, не от меня?» «Не от тебя!» Её вид вызывал только умиление. «Танцы!» — с надеждой повторила она свое предложение. «Ладно, пошли, научишь меня, но сперва поедим!» «Уговорил!» Элен мгновенно преобразилась и снова потащила меня вперед. «Может быть, я зря переживаю?» «И все действительно будет хорошо!»